Голова 32. Мастер Солар. Я принялся оглядываться по сторонам в поисках новых угроз. Кстати, а где тут здоровяк Тифлин, которого мы тоже закинули в мастер? Сверху, на чистом рефлексе я сделал сальто и отскочил назад. Раздался грохот, во все стороны полетела пыль и грязь. Это приземлился наш краснолицый рогоносец. Причем на собственные ноги. И кажется, даже не слишком пострадал. Настоящее супергеройское приземление. Ох, Селеон. Ещё и прицелиться в меня сумел в полёте. Ничего, ничего. Мы пока не проводили тестов, но моя Ариэль, скорее всего, тоже так может. Но если бы не Немо, которая постоянно следит за обстановкой через рентген, я бы точно пропустил удар, вполне возможно фатальный для моей единственной куклы. Завязался бой на мечах. Грифлин копытян и ловок. Ничто та слабокам гоблинам. И оружие у него в двух руках, я едва успеваю отбивать атаки. Моё сознание на полном ускорении от концентрации. Анема в реальном времени собирает базу данных его движений и рисует мне диаграммы возможных действий. Могу вас заверить, это гораздо, гораздо интереснее спарринга с куском железной арматуры. Даже захотелось его в заправду убивать. Такой кайф. Давай ещё хоть пару минут подерёмся, уважаемый Но тут мощный удар отправил меня в полет и едва не выбил оружие из рук. Проклятье. все таки эта кукла слишком легкая для такого противника. Ладно, сдаюсь, это явно не мой уровень. Нема, подключай наши супернейронки. Посмотрим, на что они сгодятся. Только установи тренировочный режим. Нам хорошие данные нужны как воздух. А этот дедёчка явно умеет драться. Я тут же потерял управление куклой и принялся наблюдать за боем уже от третьего лица, заодно поглядывая на системные сообщения. Запуск сценария прошел успешно. Заготовленные в орбе процессоры вышли на максимальную мощность. 2500 единиц маны, и это только на активацию. Нешуточный объем. Вот почему приходится держать их в постоянной готовности, в спящем режиме. Фактически мой орб сейчас Целиком и полностью стал процессорным блоком, а все остальные его функции заброшены. Несколько заготовок экстренных порталов и шаровая молния не в счет. Надеюсь, это того стоило. Арель стояла спокойно и расслаблено, начисто игнорируя несущего на нее неё громилу с двумя тесаками. В последний момент она сделала несколько непринужденных движений, словно бы и не дралась вовсе, а так по парку прогуливалась, уклоняясь от попавшихся на пути веток что висят слишком низко. А вот тифлинг с шумом пронёсся мимо, будто товарный состав и, кажется, получил ощутимый удар рукоятью меча в живот. Он на мгновение замер, оценивая полученную травму, обернулся, скрестил свои клинки на уровне груди и почтительно поклонился, не сводя впрочем глаз противника. У него в руках мечи, похожие на фалькаты, знаменитые серповидные мечи Александра Македонского. Дрифлинг произнес низким, глубоким голосом, которому позавидовали бы многие земные дикторы. Прошу прощения, уважаемая леди. Я не сразу осознал, что имеет дело с мастером. Вы довольно умело притворяетесь невеждой. Вот те раз. Даже не знаю, гордиться мне теперь или злиться. С одной стороны, кажется, навыки моих нейросетей гроссмейстеров оценили очень высоко. С другой, меня самого признали неучем. Обидно. Ну да ладно. У меня сейчас почти нет реального боевого опыта. Управлять куклами это одно, а самому махать мечом совершенно другое. Такому учиться годами. Что толку сокрушаться? Тем временем Тифлинг продолжил: "Весьма благородно с вашей стороны не воспользоваться этой оплошностью. Мое имя Солар. Я мастер школы рассекающего ветра, седьмой дан. Для меня честь скрестить свои клинки с вашим. Достойная». Кажется, это стандартная формула поединков между местными мастерами боевых искусств. А дан это уровень мастерства или попросту спортивный разряд? Выходит, он признал меня равным. Ну, положим не меня самого, а моих гроссмейстеров. Но всё равно, это же здорово. 7 дан! Это же очень много. Это дядька явно непрост. Наверняка какой-нибудь вельможа или вообще генерал. Тифлинга в стране демонов очень мало. И почти все они представители знатных родов: бароны, герцоги, графы. Убивать его дурная затея. за мертвым генералом сюда явится не жалкая сотня гоблинов, а целая армия. И сравняет это место землей. о хо, -хо. Что же делать? Может быть, его устроят обычный поединок? Эти ребята настоящие самураи. Они помешаны на чести и долге. Может сработать. Так, ладно, надо тоже как-то круто представиться. Э, что бы такое придумать? Меня зовут Арель. Моим наставником был отшельник, поэтому я затрудняюсь назвать свою школу и дан, но учитель называл мой стиль бесформенным. Прошу простить мою неуклюжесть. Я впервые бьюсь с кем-то настолько сильным, помимо своего мастера. Сочту за честь сойти с вами в поединке, мастер Солар. Могу я рассчитывать, что вы остановите нападение в случае моей победы? Он кивнул. Если нанесёте ещё хоть один удар подобный этому, я отзову своих бойцов. Если его нанесу я, вы пойдёте со мной. Бой начался практически мгновенно. Солар, нисходя с места, взмахнул своим мечом, создавая плотную воздушную волну. Послышался хлопок. Это звуковой барьер? Круто! Рель мягко ушла с линии удара, а в стене за ее спиной образовался тонкий разрез. Кажется, это какая-то комбинация телесной техники и магии. Можно сказать, небесный удар, столь любимый всеми фанатами аниме. Тем временем тифлинг начал очень быстро и ритмично дышать, не переставая осыпать марионетку воздушными клинками. На его лице и теле вздувались вены, а мышцы стали явственно набухать. Думаю, этой дыхательной техникой он приводит свой организм в некое подобие боевого транса. Его красная кожа потемнела, стала еще более грубой и, кажется, даже покрылась чем-то наподобие мелкой чешуи. То, что произошло дальше, практически лишило меня дара речи. Я, конечно, знал, что Арель способна двигаться значительно быстрее обычного человека, и даже записи виртуальных боёв обычно просматривал в замедленном режиме. Но реальный мир на паузу не поставишь, а уровня моего собственного восприятия явно не хватало, чтобы уследить за этими двумя. Наверное, это заслуга анимешных фильтров, которые Немо накладывала на изображение, но было такое впечатление, что посреди улицы включили гигантский блендер, готовый перемолоть в труху абсолютно все, что попадет в сферу его досягаемости. К тому же из него то и дело вылетали воздушные клинки, постепенно превращая улицу в антураж постапокалиптического будущего. Проклятое мультяшное зрение. Я же хочу хоть что-нибудь увидеть, Немо. Отключите спецэффекты и дай мне хотя бы их контуры. Картинка дрогнула, и я увидел силуэты быстро двигающихся фигур, очень примитивных на вид. Так порой изображают людей в инди-играх. Голова-сфера, руки-трубки, да прямоугольное туловище. Вычислительных мощностей нам сейчас явно не хватает. Ну, спасибо хоть не Minecraft. Кажется, Тифлинг значительно превосходит Арель по силе и мощности атак. А та в свою очередь обгоняет его по технике и скорости реакции. Хотя, насколько я понял, наметить новый смертельный удар, вроде того толчка рукояти в самом начале боя, она больше не смогла. Но я не сомневался, что моя стальная леди может продолжать в таком темпе еще очень и очень долго. А вот ее оппонент Ресурсы человеческого, ну или близко к человеческому, тела не безграничны. И действительно, Солар вскоре притормозил и, переводя дух, произнёс: "Давно не бился с таким удовольствием. Ваш ваш меч и правда не имеет формы". О. А затем их кренки закружились в танцы с новой силой, уже от того факта что они сражались практически на равных. Я и сам едва ли не пританцовывал. Получилось, это действительно работает. А данные, которые мы сейчас собираем, просто бесценны. Первое настоящее полевое испытание боевой программы Ареал, да ни с кем попало, а сильным и непредсказуемым соперником на пределе возможностей. И тут мой восторг сменился раздражением. Противная красная точка будущего портала снова замаячила прямо перед лицом куклы. Ну, снайпер, ей-богу. Ты ведь уже знаешь, что это на меня не действует. Я послал Немо мысленную команду уклоняться, и та послушно отскочила назад. Но вот беда. Солора решил этим воспользоваться и оказался не в то время, не в том месте. Стой! Портал раскрылся почти мгновенно, и мы с Арель ничего не успели предпринять. Видняго Тифлинга разрубила пополам с головы до ног, прямо во вдохновенной позе вертикального удара. Красивая смерть, ничего не скажешь. Но глупая, как ни крути. Обе половины мастера меча седьмого дана упали к ногам Арель. Жесть. Хорошо, что я смотрю на это через анимешные фильтры. Нет, я, конечно, почти не сомневался, что мы победим. Но это как-то вообще не спортивно. Я думал, что Арель приставит меч к его шее, он примет поражение, возьмет с собой юнца и уберется во свояси. Насколько мне известно, в боях мастеров высокого ранга вообще не принято доводить дело до реального убийства. Такие учителя на вес золота. Да я за каждую секунду спарринга с ним готов был платить по золотому. Хоть у меня их пока и нет. Боже мой, какая бессмысленная потеря. Просто нет слов. Из портала вышел наш старый знакомый мальчишка прямо в лужу растекающихся по земле крови. Поскользнулся и чуть не споткнулся от тело своего разрубленного товарища. Отшатнулся в сторону, пытаясь понять, что произошло. Весь покраснел, побледнел, глазки мечатся. Встретился взглядом с Ариэль и совсем стушевался. Ты что творишь, придурок? Накинулся я на него. Тебя что? В детстве не учили, что дружественный огонь это дурной тон? Что тут Да как же это? Я ведь не Ну точно, он вообще не целился. Просто очухался от падения и открыл портал прямо сюда, даже не удосужившись проверить, куда именно попадет. Болван. Ты что, даже местность не проверил, когда сюда шел? Ты хоть представляешь, какого человека сгубил? Он не был человеком, угрюмо уточнил парень. Да мне без разницы, таких мастеров один на миллион, они даже между собой никогда насмерть не сражаются ради будущих поколений. Отец теперь точно меня убьет», – пробормотал маг. Ты что, совсем тормоз? Или головой сильно ударился, когда падал? Так не говори ему, что это сделал ты. И вообще, у меня у самой теперь руки чешутся тебя прибить. Ты хоть понимаешь, какую свинью мне подложил? Всем нам. Он потупился. Ну так что? Ты чего вообще пришёл? Появились дельные идеи, как меня убить? Давай, передумывай, а то получится, что твой приятель Солар совсем ни за что погиб. Хотя бы в его память мы должны устроить тут нормальный замес. Парень только хмурился и сверлил меня недобрым взглядом. Мы остались одни. А наш бой давно зашёл в тупик. Ладно, Немо, слушай, быстро двигать портал мы не можем. А как насчет изменения формы? Раскрывается он обычно довольно быстро. Что если сделать его шириной в сантиметры длиной, например, 6-7 м? Большего мы, пожалуй, не вытянем. Ответ положительный. Время раскрытия составит 200 миллисекунд. Неплохо. Сойдет для финальной атаки. Убийца не убьет, наверное, но хоть защиту его пробить сможем. Клин-клином Амалец точно заслужил получить в этом бою хотя бы шрам. Ну, раз не хочешь драться, вот лавина прощания. Арель протянула ладонь, и в ней открылся крошечный портал. Парень нервно дернулся, перехватил покрепче посох. В тот же момент портал резко изменил форму, став очень длинным, а ведь его край безумно острый и режет любые материалы. Вышло что-то наподобие портального меча или скорее даже луча. Мальчишка активировал свои защитные заклинания: и растяжение, и искажения. Но все они были бесполезны. Последним сработало отражение, портал отводящий атаку назад противнику. И тут, наверное, у нас обоих сердце ушло в пятки. Портал внутри портала, который отражает этот портал обратно на пересечение с самим собой. Ну да, что может пойти не так? Защита его, скорее всего, сработала автоматически. Не думаю, что в здравом уме он решился бы на такое. Да и я, раздраженный прерванным поединком, не сразу вспомнил об этой его фишке. Раздался ужасный скрежет. Пространство забурлило, распространяя во все стороны призрачные волны искажений. Внимание, защитная оболочка повреждена. Ударная волна отбросила парня из била меня с ног, а прямо между нами в точке столкновения двух порталов творилось настоящее безумие. Мир трескался, крошился и рвался на лоскуты. Небо попеременно то темнело, то светлело, словно кто-то принялся играть с выключателем дня и ночи. В эпицентре этой пространственной бури сотни призрачных зеркал кружились в немыслимом кристаллическом танце, переплетались и дробились, изгибались и сминались. Там, за тусклыми зеркалами пространственных разломов, мелькали самые разные пейзажи: моря и пустыни, Зелёные степи и безжизненные скалы, города и сёла, сияние рассвета и темнота ночного неба. Внимание. Получено 4219 пространственных координат. А это что за безумие? «Немо, будь она неладна, отправила туда сканирующее заклинание. Ты в своём уме? Ах, ну да. Я же сам дал ей задание сканировать все порталы. А это в какой-то мере тоже портал так огромный, нестабильный и ведущий сразу на все тысячи сторон. Бр, даже представлять такое путешествие страшно. Пространственный кристалл стал сжиматься и в итоге схлопнулся, создав яркую вспышку света, а затем новая мощная волна пространственного искажения сбила нас с ног и отбросила в сторону. Получено достижение мастер магии пространства. Вы поставили новый мировой рекорд, открыв 2.110 порталов одновременно. Все ограничения пространственной магии снижены на 10%. Кажется, наши порталы раздробились на множество осколков, Причем поровну. Всего их было сколько? 4219. Выходит, в этой лотереи выиграл я. Прости, пацан, рекорд может быть только один. А ты даже не узнаешь, что принял участие в розыгрыше. Такова система получено достижение ходячая катастрофа ваши действия повлекли за собой магическую катастрофу при создании заклинаний вы можете вкладывать в них на 20% больше маны чем позволяет ваш параметр воли а вот это достижение скорее всего дали нам обоим и вообще мы устроили тут неплохой фейерверк под стать погибшему мастеру меча говорят ведь что даже отрубленная голова еще несколько минут способна все видеть и слышать Бедняга Солар Надеистэ остался доволен таким финалом. Покойся с миром, почтенный враг. Я снова очутился в теле Ариэль, с трудом поднялся на ноги. Кажется, наша с ней связь ненадолго прервалась. Все содержимое орба начисто стёрто. Мой противник тоже был не в лучшем состоянии. Парень держался за грудь, пытаясь остановить сильное кровотечение. Лёгкое точно пробито, а может и сердечная аорта. Но ничего, магия и не такое может вылечить, если действовать быстро. Вообще-то я уже и сам не настроен драться. У Йонса за спиной открылся новый портал, причем явно не им созданный. И он, пошатнувшись, рухнул в него. Получены координаты. Что там с повреждениями? Мы еще можем сражаться? Сквозное ранение грудной клетки, незначительные повреждения кожи. Управляющие схемы не задеты. Значит, все таки отразилась обратно наша атака. В первый же день поцарапал мою куклу, паршивец. Как будто мало бед ты мне тут натворил. Нема. А далеко он ушел? Мы дотянемся туда своим порталом. Надо хотя бы глянуть, откуда он взялся такой шустрый. Подтверждаю. Координаты получены. Расстояние 250 километров. Ого, а это проблема. Чтобы открыть портал на такое расстояние, мне потребуется гораздо больше энергии, чем я способен вложить в одно заклинание, даже с учетом ходячей катастрофы. Впрочем, решение достаточно простое. Открываем портал на максимальную дистанцию, а вслед за ним еще один, всего в паре миллиметров от первого, и так далее, пока не достигнем точки назначения. Нужно только приготовить их заранее внутри орба, чтобы не тратить лишнюю энергию или просто загрузить все заклинания куда-нибудь в стену. Я отошел подальше от эпицентра недавней бури. Мало ли. И убедившись, что вокруг нет свидетелей, стал заливать ману попросту в одну из стен, создавая небольшой статичный портал. Только нам придется открыть его на пару сотен метров выше полученных координат. Глянем с высоты, что там. А то как-то не хочется влипать в очередную ловушку. Я думал, что сегодня меня уже больше ничем не получится удивить. Но заглянув в портал, я ошалело захлопал глазами. Высокий серый замок с острым шпилем огромной башни, опоясанный несколькими рядами толстых стен в форме восьмиконечной звезды. Небольшой городок возле него, а вокруг, насколько хватает глаз, раскинулся лагерь огромной армии. Гоблины, орки, огры, тролли, тифлинги, оборотни всех не перечесть. Настоящий муравейник. Не дать мне взять мордер. Разве только гласа аура не рыскает по сторонам своим палящим взором. А ведь это место находится где-то недалеко в империи демонов. Это всё их войска? Плохо дело. Очевидно, что где-то здесь и скрывается мой малолетний враг. Но отправляться на его поиски мне как-то резко раскотелось. Кажется, ребята, все мы с вами здорово влипли. Нема Вы можешь оценить через рентген хотя бы примерно, как велико войско? Численность армии около тысяч. А я-то думал, куда все гоблины девались. Подраться не с кем.